Что же все это значит? Кто такие черные всадники и чего им от меня надо? И какое отношение к этому имеет кольцо? И большое, и малое, милый хобот, более или менее имеет, — объяснил Орлон. Но всему свое время. Мы созвали это великое совещание, чтобы ответить и на твои вопросы, и на иные. Но сейчас я скажу лишь, что происходит, увы, много такого, что нам совсем не с руки». Чего уж тень на плетень наводить, мрачно произнес Гельфанд. Неизреченная Нини вновь наползает на нас. Наступило время решительных действий. Фрита, кольцо! Фрита кивнул и звено за звеном вытащил из кармана, изготовленную из канцелярских скрепок, цепочку. Резким движением он швырнул роковой брелок на стол, и кольцо чуть слышно звякнуло по стеклу. У Орлона перехватило дыхание. «Волшебная вещь!» — воскликнул он. «А где доказательства, что это то самое кольцо?» — спросил мужчина в остроносых полуботинках. «Здесь много знаков, Бронфилл, про честь которой в состоянии мудрый!» — объявил маг. «Компас, свисток, магический дешифратор — все они здесь!» Хриплый голос Гельфанда, казалось, долетал откуда-то издали. Зловещее черное облако заполнило комнату. Фрито подавился густым маслянистым дымом. «Это что, обязательно?» — спросил Лавела с пинком ноги, выкидывая за дверь еще изрыгавшую черные клубы дыма дымовую шашку. «Фокус-покус! Так кольца лучше смотрятся!» величественно — величественно ответил Гельфанд. «Но что же все это значит?» — спросил Брамофил. несколько раздраженный тем, что его при описании диалога обозвали мужчиной в остроносых ботинках. «Существует множество переводов», принялся объяснять Гельфанд. «Я полагаю, что это должно означать, через ленивого пса перепрыгнет леса». Никто не произнес ни слова, и в комнате повисло странное молчание. «Да, это серьезно», — произнес Орлон. — Ну ладно, — сказал Топтун. — Насколько я понимаю, пора нам выложить карты на стол. — Ортопед из рода арт Наследник Барандила и король Миностермита к вашим услугам. Несколько громче, чем следовало, — сказал он. — Так значит, кольцо твое? — воскликнул Фрито и метнул его в ортопедовую шляпу. — Значит, да не значит, — сказал ортопед, держась за кончик длинной цепочки так, что кольцо раскачивалось над столом. — Поскольку оно обладает волшебной силой, оно и принадлежать должно тому, кто смыслит во всем этом мумба-юмба и шурумбу-руме. То есть, к примеру, сказать «магу». И он аккуратно надел кольцо на кончик волшебной палочки Гельфанда. В общем и целом, оно, конечно, да. То есть справедливо и воистину так, затараторил Гельфанд. Точнее сказать и да, и нет. А может быть, просто нет в чистом виде. Дураку же понятно, что перед нами простой и ясный случай тибеофибеа, поскольку эту штукенцию хоть и изготовил маг. Сыроед, чтобы уж быть совсем точным. Но сами-то вещицы подобного рода изобретены все-таки эльфами, а сыроед всего лишь работал по их, так сказать, лицензии. Орлон подержал кольцо на ладони так, словно оно было обозленным тарантулом. Нет, — веско сказал он, — не мне предъявлять права на это сокровище, ибо сказано, пусть отыскавший плачет. Он смахнул невидимую слезу и набросил цепочку на шею Килько. «Сказано так же. Пусть собаки спокойно поспят». Нашелся Килько и спустил кольцо обратно к Фритто в карман. «Ну вот и договорились», — подхватил Орлон. «Пускай Фритто Скукинс держит кольцо у себя». «Скукинс?» — переспросил Лавелас. «Вы сказали, Скукинс? Это любопытно». У нас по заморочке ползает на четвереньках какой-то шут гороховый по имени Гормон, вынюхивая следы некоего мистера Скукинса. Довольно странно. Действительно странно, сказал Гиммлер. А прошлый месяц в наших горах целая арава черных великанов верхом на огромных свиньях охотилась за каким-то хоботом по имени Скукинс. Я прежде об этом как-то и не задумывался. Нет.